Глава десятая. Моя первая мысль — Кая, вали отсюда. Скорее уноси ноги. Но затем стоп. Я имела право выйти из себя, потому что это он, блин, поступил со мной по-свински. Это ты какого хрена? Вскинув подбородок, я тычу в него пальцем, ну, прям обвиняющий перст. Ты настолько труслив, что не мог сказать мне в лицо, что сливаешься? Давай, Кая, лучшая защита — это нападение я не... Он кажется полностью растерянным. Поверить не могу! Данте заводит руки за голову, затем смотрит в небо и начинает смеяться. Что смешного, придурок? Ты смешная. Сложив руки на поясе, весело отвечает он. Я показываю ему средний палец. Да пошел ты! Если бы мои чертовы ключи не были заперты в авто, я бы уехала. Но они все еще там. Зараза! Данты качает головой. Не похоже, чтобы мне удалось задеть его. Потом он вдруг стремительно приближается ко мне. Я только успеваю отступить к машине, но упираюсь в нее спиной. Дальше хода нет. «Ты, блин, сумасшедшая!» Он берет мое лицо в ладони, глядя на меня с какой-то недоверчивой улыбкой, а я только настороженно моргаю. «Ты невероятная, и ты меня с ума сводишь, Кая Стерана!» усмехается своими чертовыми идеальными губами Данте. «Ты совсем долбанулся?» Я пытаюсь его оттолкнуть, игнорируя дебильных бабочек, взметнувшихся в животе. «Час назад ты говорил, что не можешь со мной быть, что не готов к отношениям, а теперь... Что ты такое делаешь?» Он меня совсем запутал. Мне хочется разозлиться так же сильно, как еще совсем недавно, но я не могу. «Бесит!» «Это правда», — Данты кивает. «Но если бы ты не послала меня в жопу...» и дала мне договорить, то я сказал бы, что, несмотря на это, возможно, ты готова рискнуть, и мы посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, что мне следует сделать. Мне хочется обнять его и двинуть ему по яйцам. Данте с волнением смотрит мне в глаза. О чем думаешь? О том, что неплохо бы стукнуть тебе по орехам. Честно отвечаю я. Он прикусывает губу, сдерживая смех. Ты где был? Вдруг хмурюсь я. Он не из дома вышел, я его услышала. Но после нашего разговора я немного пробежался, чтобы прочистить мозги. Потом вернулся, собираясь ехать к тебе, но ты... <кхм> ты оказалась здесь. Мне становится стыдно. Да, ты прости за это. Я виновато смотрю на него. Мне не стоило делать этого. Да нет, мне даже нравится. Он накидывает взглядом фасад здания, одобрительно кивая. Я морщусь. Я это исправлю. Забейкая, Лучше скажи, что думаешь по поводу моих слов? Я опускаю глаза и смотрю себе под ноги. Мне хочется согласиться, но ты назвал себя непригодным материалом. Набираюсь храбрости и поднимаю голову, чтобы видеть его. Данте напряженно слушает. Так вот, я тоже в некоторой степени... И мне страшно. Я еще никогда не показывала себя такой уязвимой перед ним. Не перед кем. Страшно, что ты передумаешь, а я сомневаюсь, что смогу выдержать это еще раз. Я не такая сильная, Данте. Не такая. У меня ком в горле размером с булыжник. Не верю, что сделала это, но, кажется, я только что сказала ему нет. Данте с усилием сглатывает, потом кивает, печально мне улыбаясь. Я понимаю. Хотелось бы мне, чтобы мы встретились при других обстоятельствах и мне. Негромко вздыхаю я. Он продолжительно на меня смотрит, затем поворачивает голову и скользит взглядом куда-то в ночь. «Ты мне правда нравишься, Кая». Его голос звучит немного хрипло. «Я должен сказать тебе спасибо», — возвращая взгляд ко мне, произносит он. «Я не солгал, когда сказал, что ты напомнила мне о том, как это — жить с чувствами». Этот парень уничтожит тебя, даже не желая этого, если ты ему позволишь. Если ты сейчас не уберешься, да, в слабину, то в итоге он тебя разрушит. Уходи и забудь, иначе от тебя ничего не останется, Кая. Можно задать тебе один вопрос? Последний. Я с улыбкой смотрю на Данте, когда он привозит меня домой. Я возьму запасной ключ и завтра заберу свою машину. Он кивает. Конечно. Что за история с вечеринками? Ты не похож на тусовщика. Он усмехается, а мое сердце вновь начинает сомневаться и просить передумать. Нет, не надо, глупое, прекрати. У меня проблемы со сном, как ты уже знаешь. Он немного смущен, говоря это. И сначала это было, чтобы чем-то заполнить ночь. Мне не хотелось веселиться, я всегда только наблюдал, но тишина иногда становится оглушающей. А потом мне написал один парень, который рассказал своему другу, а тот своему В общем, люди мне пишут, когда хотят устроить вечеринку, но при этом не уверены, что кто-то придет. Если они сделают это от своего имени. То есть ты помогаешь неудачникам? Он морщится. В какой-то степени. Спасибо за честность. Я пресекаю в себе порыв спросить, что вызывает его бессонницу и почему его так пугает тишина. Заставляю себя улыбнуться и протягиваю руку для прощального рукопожатия. Удачи тебе, Данте. Он медлит некоторое время, но потом берет мою руку и желает мне того же. И на этом все заканчивается.